Подарки Сихерте Мы пили чай со свежим хлебом, который привез Гаврила из города, и я спросил, вспоминая разговор о ненцах и хантах. Гаврила, а Оля с Марией какие орнаменты на шубах вышивают? Ненецкие или хантыйские? Оля по-хантыйски шьет, а Мария когда как. Сама по-ненецки одевается а если для меня шьет кисы или малицу, хантыйский орнамент делает. Это ее моя мать научила. Ох, и ругалась она на Машу, когда та все по-ненецки шила. Хотя сама мне невесту нашла. Мария, скажите, а сейчас вы кому шубу шьете?» — повернулся я к хозяйке. — Оле шью. Ей вприданное, — улыбнулась Ненка. Так ведь у Оли уже есть шуба. И не одна, мне кажется. Каждая девушка к свадьбе должна себе пять ягушек зимних шуб сшить. Но Оля в школу ходила, некогда ей было шитьем заниматься. Вздохнула Мария. Вот теперь я ей и помогаю. А зачем пять шуб-то, не понял я. У вас, конечно, холодно зимой, но не настолько же. Мария засмеялась. Да не для тепла, а не ягушки эти. То есть в ягушке тепло, конечно, но одну на другую шубы мы не надеваем. У каждой хозяйки пять шуб должно быть, обычай у нас такой. Одна ягушка – парадная, в люди выйти, в поселок поехать. Другая – чтобы каждый день носить. Третья – самая простая, для черной работы – Залу из печи выгребать, дрова колоть. Четвертое — для мужа. Ягушками, как одеялами, мы ночью накрываемся. А пятое — для гостя. Если гость приедет, чтобы ему тоже одеяло было. Потому как ягушка сшита, все о женщине сказать можно. Откуда она родом, из какой тундры, насколько хорошая хозяйка. Вот, скажем, ханты Обязательно все веревочки на ягушке завязывают, иначе неприлично на люди показываться. Еще такое обычае есть. Бывает, девушка сидит, шьет, а полы ягушки широко вокруг себя раскинула. Если парень какой-нибудь случайно на край ягушки сядет, он обязан на той девушке жениться. Мария, я смотрю, вы все время шьете. «То детскую одежду, то мужскую, то ягушку эту». «Одежда что, быстро изнашивается? Или родне в подарок делаете?» Ненка снова засмеялась. «Нет, себе шьем. Кисы года два-три служат, но подошву каждый год новую ставлю. Кисы шьем и шкуры с ног оленя, камус называется. Самый прочный мех там». «На Малицу пять-шесть оленях шкур уходит, на Ягушку восемь. Рукавицы обязательно к рукавам пришиваем, чтобы не потерялись. Беда в тундре без рукавиц остаться. Когда я маленький был, мне мама тоже варежки на резинках привязывала, чтобы не обронил», — улыбнулся я. «Ну, в Москве рукавицы потеряешь, только мама и заругает, а здесь и без рук остаться можно». Чтобы одежду сделать, какая шкура используется? От любого оленя. Или выбирать надо. Поднял глаза от своего шитья Горн. Конечно, каждая хозяйка заранее оленей присматривает, чьи шкуры на одежду пойдут. Этих оленей мы в августе забиваем. После линьки, когда у них новая шерсть появится. Шерсть эта короткая, блестящая. Долго одежда из таких шкур не изнашивается. Правда, малица Гаврили и сыновьям я каждый год новые шью. Волос оленей ломкий, зимой линяет, такая старая малица и не греет вовсе. Эти малицы, где одна кожа осталась, без меха, летом носят. Их комар и мошка прокусить не могут. — А почему жилыми оленями шьете, а не нитками? — снова спросил горн, которого этот вопрос особенно волновал. Он все еще возился с чехлом для телефона. Так нитка или гниет быстро, или кожу режет. Шов рвется потом. А жилка, она лучше всего. Вон, посмотри, как Оля шьет. Ровно, красиво. Такой шов и воду не пропустит. С гордостью показала Мария фрагмент орнамента, сшитый дочерью. «Видел я, как Оля шьет», — вздохнул Горн. «Мне бы так научиться». «Мария!» А женские шапки, нарядные такие, с украшениями, их из чего шьют? Шапки-то? Из головы оленей их делаем. Там даже ушки видны. Посмотри. Ненка протянула мне тяжелую шапку, отороченную мехом песца. Сверху действительно торчали уши оленя. Видишь, уголок правого уха отрезан. Так мы своих оленей метим». Ухо надрезает каждая семья по-своему. Даже если два стада смешаются, легко своих оленей по таким меткам найдем. Мария, а эти бронзовые украшения я показал на металлические бляхи с орнаментами. Их мужчины делают. Ненка отрицательно покачала головой. Мужчины себе на пояс обереги вырезают, а эти — на шапке, очень старые. Еще моей прабабки их Сихерте подарили». «Кто-кто, простите? Это народ такой. Что-то я о нем не слышал». «Конечно, не слышал», — кивнула Мария. «Сихерте под землей живут, в нижнем мире. Людям редко показываются. Да и нельзя им долго наверху находиться. Глаза-то у них совсем белые стали от того, что под землей живут. Если Сихерте свет дневной увидит, ослепнут сразу. Сами эти сихерти маленькие, но пасут у себя в Нижнем мире огромных животных, земленных оленей. «Мамонт, по-вашему, этот зверь зовется», вступил в разговор Гаврила. «Русские говорят, что вымерли мамонты, но мы-то знаем, что они просто в Нижний мир ушли. Сихерти их пасут, как мы оленей, верхом на них ездят». Нарты у них из железа, грохочут страшно. Иногда даже здесь в нашем мире слышно, Такой гул из-под земли идет. А бывает, хочет пастух Сихерте На своем мамонте в наш мир проехать. Разгонится хорошенько, А мамонт возьмет, да и застрянет в мерзлоте. Мы таких мамонтов иногда в тундре находим. Торчат из земли бивни огромные, Мы из них детали упряжи вырезаем, рукояти ножей делаем. «Ну, ты мой нож видел!» Я кивнул, а Мария вернулась к своей истории. «Так вот, ночами гуляют женщины-сихерти в нашем мире, и случается, обронят какую вещь — украшение или оберег, а бывает специально оставят в подарок. Они же смотрят, как мы здесь живем» хорошему человеку радуются. У нас поверье есть. Найдет женщина подарок Сихерте, всю жизнь счастливая будет. А вот моя прабабка с Сихерте встретилась. Дело было в месяц большой темноты. Кочевали они тогда по среднему полую. И явилась прабабки моей маленькая старушка в полчеловека ростом, а глаза белые-белые улыбнулась и протянула эти обереги. Прабабка моя взяла, стала разглядывать. А когда обернулась, чтобы спасибо сказать, Сихерти уже и след простыл. Я внимательно разглядывал подарки Сихерти. Бронзовое литье, сложные формы, сильно стертый рисунок. Все говорило о том, что эти вещи очень древние и явно сделаны не оленеводами до недавнего времени незнакомыми с обработкой металла. «Гаврила, скажите, — спросил Горн, — а для мужских поясов откуда металл берете? Ведь на такой пояс уйма латуни и меди уходит. Не рудники же у вас на Полярном Урале?» Гаврила хитро улыбнулся и сказал, «А вот за это русским спасибо. Много русские в тундре металла оставляют. То обломки вертолета в горах найдем, — то вездеход в болоте застрявший. Такие вот горн у нас рудники.